Глава 15 На пернатую голову Гарпии упало с десяток длинных созданных из теплого света игл. Лишь одна из них смогла пробить энергетическую защиту монстра. Но остальные напрягли тварь, заставляя больше концентрироваться. А полетевшие за иглами света ветровые серпы еще сильнее просадили ее защиту. Тварь яростно взвизгнула, вкладывая все силы в ускорение тела. Она рванула на Свету и Лизу, как ее вдруг оплели лианы и с хрустом сломали ей шею. «Молодцы, девочки!» — легко воскликнула княжна Ростова, обладательница метки древесного друида. «Здорово вы ее просадили!» «Еще одна!» — быстро среагировала Света, заметив очередную гарпию. Троица прикончила и этого противника. Действовали они слаженно, но сейчас тяжело дышали. Ни одна из этих девушек еще не доросла, чтобы проходить аномалии ранга Мор. Света и вовсе лишь только что взяла третий ранг, став полноценным воителем, после того, как соратницы позволили именно ей прикончить очередную гарпию и получить основную часть посмертного выплеска этого монстра пятого ранга. «Смотрите!» – неожиданно выпалила княжна Ростова, указывая куда-то в потолок. Матриарх рыжих гарпий брала очередной разгон. Царевич, императрица и их телохранитель отчаянно сражались с гигантскими крысами при поддержке нескольких аристократов, пробившихся к ним. Дела у них явно шли с натяжкой. Гораздо реже его высочество Дмитрий швырял огненные шары и копья. Да и его венценосная матушка, казалось, старалась все больше экономить энергию. Глядя на это, можно было подумать, что отряд Дмитрия все же справится с крысами, и, скорее всего, без потерь. Но босс аномалии Рангамор, а а той Мор Плюс, то есть матриарх Рыжих Гарпий, если решит вложить в атаку все свои силы, может склонить чашу весов на сторону монстров. Вот сейчас она хлопнула крыльями, рванула вниз, ускоряясь и. Не может быть! удивленно проговорила княжна Ростова. На лапе Гарпии защелкнулся огромный полупрозрачный капкан фиолетового оттенка. От капка нашла цепь к одной из стен большого сада. Матриарх Гарпи от неожиданности едва не рухнула, но яростно захлопав крыльями, она удержалась в воздухе. Гневно посмотрела на цепь, дернула лапой. «Чудо не произошло!» Вздохнула Ростова, глядя на то, как и капкан, и цепь рассыпались на красивые осколки, исчезающие точные искры фейерверка. В этот момент Лиза испытала какое-то иррациональное недовольство от слов княжны. Произойдет, хмуро буркнула Света, почувствовав то же самое. «Где он? Я его не вижу!» «Вон!» — Лиза Первой заметила Макса, указав на фигуру, стоявшую на гигантской люстре. Максим вскинул обе руки в стороны, и гарпия, которая вновь собиралась обрушиться на царевича и его группу, оказалась снова скованной. На сей раз зубья капканов захлопнулись на всех четырех ее лапах. Тварь пронзительно закричала, пытаясь вырваться. Максим же направил в ее сторону руку. Появился пятый капкан, вцепившийся сзади в шею громадной твари. «Какой у тебя бесстрашный друг, Света!» изумленно пробормотала княжна Ростова, глядя на то, как Максима, который держал полупрозрачную цепь, утянула на спину матриарха. «А то!» — восхищенно выпалила герцогиня. «Он что ли что-то жует?» — удивленно выпалила Ростова. «Должно быть, принес с собой на прием эти новые чипсы восстановления. Мысленно предположила Лиза, всегда готов к бою, даже в строгом костюме, во внутренний карман складывал. В этот момент рядом раздался грохот, и княжна Ростова оторвала взгляд от Максима. Ее жених ловко сражался с монстрами совсем рядом, и княжна, как любящая невеста, тут же начала концентрировать энергию, чтобы помочь Виктору. Но святая Лиза продолжили безотрывно глядеть на Белозерова, и обе синхронно выругались, когда матриарх рыжих гарпий разорвала сразу две цепи, обе с левой стороны. Монстр начало дергать сильнее, а Максим непоколебимо, будто приклеенный, стоял на ее спине чуть выше крыльев. В руках он держал свой трезубец и бессменную черную биту. Краем глаза света заметила какое-то движение. Она думала, рядом враг, приготовилась к бою с новой летающей тварью, но... Узрела неочередную гарпию. «Косимовский», — изумленно прошептала она. Лиза ее услышала и тоже перевела взгляд. Девушки видели, как княжечка Косимовский пялится снизу вверх на Максима и матриарха. Косимовский держал в руках громадный сияющий молот, которым еще недавно сражался на дуэли барон Артемьев. «Княжич явно прямо сейчас напитывал артефакт энергией. Собирается помочь Максиму? Или...» «Он хочет помешать ему и украсть добычу!» выкрикнула Лиза, срываясь с места. Света побежала вместе с ней. Пусть вслух этого не было сказано, но обе понимали, что обиженный княжич под шумок может не только помешать, но еще и напрямую атаковать Максима. Однако добежать до Косимовского они не успели. За спиной княжича-полковника появилась фигура в черном, с длинными огненно-рыжими волосами. Вдовствующая баронесса что-то шепнула на ухо Косимовскому. Тот опустил молоток. Затем сверху разнесся душераздирающий крик боли. Девушки одновременно задрали голову. «Вот это да!» — пробормотала Света. «Варвар!» — оценила Лиза. Их удивление было понятно. Ведь до этого аристократки ни разу не видели, чтобы кто-нибудь так нелепо использовал дорогой артефакт «Трезубец ранга погибель плюс» в качестве зубила, а другой ценный артефакт «Палицу» в качестве молота. Используя эффекты своих артефактов, Максим Битой вбивал трешулу тьмы под черепушку извивающегося матриарха ровно до тех пор, пока монстр не сдохла. «Спать! Спать здорово! Люблю спать, а спать любит меня!» С этой благой мыслью я открыл глаза и сладко потянулся на своей постели. Замер, прислушиваясь к ощущениям. Хм, тело и энергоканалы немного поднывают, но самую малость и к вечеру дискомфорт пройдет. Если бы я сражался с теми же противниками, не скрывая свои силы, было бы проще. Как минимум, я бы за время боя меньше бы свое сосредоточение выгребал бы практически до дна и больше бы жрал чипсов в становлении. А так приходилось сдерживаться. Странно было бы со стороны смотреть, если бы я весь бой работал челюстями, жуя чипсы. Глотать чипсы, не разжевывая. Но нет, так подавиться можно. Подавиться чипсом восстановления. Случись со мной такое, пожалуй, это было бы самой глупой смертью для вольного воителя». Усмехнувшись, я снова прикрыл глаза, вспоминая, чем окончился вчерашний день. «Да, собственно, как я победил матриарха, так наша битва и лишилась всякой интриги. Обезумевшие гарпии, потеряв командира, улетели прочь». Увы, мы не успели всех прикончить, но, к счастью, их осталось немного. А дальше они либо вернутся в свою аномалию, либо будут чудить в округе. Но вроде бы сообщения о монстрах в городе не поступало. Что же до крыс, то их быстро добили, как раз еще и подкрепление подоспело. А дальше народ принялся разбирать завалы. Как в прямом смысле разгребать обрушенные стены, так и в переносном. Из забавного на подземной парковке для гостей рядом с моей новенькой Волгой Примой стоял автомобиль полковника Косимовского. Вероятно, водителю княжича было плевать на предрассудки своего господина, ибо сам бы Косимовский, я уверен, срать бы рядом со мной не сел, не говоря уже о том, чтобы тачки вместе ставить. Так вот, часть обрушившегося потолка упала в считанных метрах от моей Примы. Легко догадаться, на чью тачку попала, даже. Собственно, об этом мне рассказал Виталя, когда забрал меня. Он, как и многие водители, эвакуировался из зала ожидания для слуг, но, как все стихло, тут же поспешил к машине. Уезжал я без пары. Герцог Анжийский Захаров настоял на том, чтобы забрать сестру с собой. Ну а боевая светская обозревательница Лисвердер сразу после боя растворилась в толпе. Полагаю, эту личину капитан Лиза больше использовать не станет. А еще девушка явно в ближайшее время будет занята работой. Похоже, ОКЖ и ВКЖ ожидали какой-то подлянки от врагов империи, раз отправили на прием своих агентов. Помимо той же Лизы я видел, как официантка, официант и бармен обрядились в ту же броню, что и Лиза, и помогали с битвой до эвакуации. И все же, полагаю, враги смогли удивить спецслужбы». Ты можешь ожидать нападения террористов, но слаженную атаку монстров с аномалией вряд ли. Спецслужбы, корпус стражей и приближенные царевича Дмитрия в ближайшее время будут носиться как взмыленные кони, пытаясь понять, что к чему. А я... Я резко потянулся к прикроватной тумбочке, когда зазвонил телефон. «Привет, Виталь!» Поздоровался я со своим доверенным человеком. отдохнул. Ну, это ж не я с монстрами на приеме сражался, господин, отозвался он. Артемьевы передали мне бумаги на имение». Уже, опешил я, убрав трубку от уха, и взглянув на экран телефона. Три часа дня. Меньше суток прошло. Лично барон приезжал, подтвердил Виталя. Вид у него был какой-то, с вашего позволения, господин, с Ему будто бы не терпелось отдать вам свой дом. Возможно, так и есть. припомнил ей то, как поразила барона Магетти, мы с моего трезубца, и поражение в дуэли. Он после этого даже сразу с приема свалил вместе с женой. Наверное, в самом деле побежал лично бумаги готовить к передаче. В итоге он пропустил битву с гарпиями, что для меня только плюс, а то после нашей дуэли барон явно не был готов к подобным сражениям. Сдох бы он, сколько бы я ждал документы. «То есть все готово?» — уточнил я на всякий случай. «Верно, господин». «Тогда поедем туда сегодня. Ты со мной. Тесты на тебя ставить будем». «Простите, господин, тесты». «Не парься, это не больно», — произнес я и мысленно добавил. «Надеюсь». «Но как-то ведь нужно понять, пропустят призраки на территорию посторонних или нет». «Вас понял, господин». «Еще кое-что. Полковник Игнатов связался со мной. Он хотел бы с вами побеседовать». «С тобой», — удивился я. «Он подумал, что вы отдыхаете и не хотел вас тревожить». «Как мило с его стороны. Хорошо, договаривайся тогда о встрече, чтобы нам удобно и по пути было». Побеседовав с Виталией, я таки поднялся с кровати и направился в ванную. В коридоре услышал шум телевизора. Фаина Максимовна по своему обыкновению смотрела до рамы. «Опа, подай молочка, пожалуйста!» Пришла мне в голову ее просьба, когда я потянул на себя ручку двери. «А что, встать сложно, что ли?» Хмыкнул я, направившись в кухню-гостиную. Было любопытно взглянуть на эту наглую рыжую морду. Фая развалилась на спинке дивана. Изогнув шею, она посмотрела на меня и смешно улыбнулась. «Ну, ты ведь все равно здесь уже, верно? И для меня тебе ничего не жалко, даже...» «Даже, даже...» — проворчал я, открывая холодильник. Налив молоко в крынку, я поставил его в микроволновку. Все-таки такие манипуляции самостоятельно зверюги проводить трудно. У нее же лапки. Я, конечно, могу ее заставить саму себя обслуживать, но... Кто потом молоко со всех поверхностей в кухне оттирать будет?» Я поставил подогретое молоко на столик перед телевизором как раз в тот момент, когда на экране кореец потянулся за стаканом с чем-то прозрачным. Хлопнув крыльями, мифая приземлилась на стол, подняла двумя лапами к рынку, типа по воздуху чокнулась с героем дорамы. Ага. Твое здоровье, сухо! сказала ему зверюга и принялась локать молоко. Усмехнувшись, я развернулся и попёрся обратно к холодильнику. «Что у нас тут есть-то хоть?» «А вот не выгнал бы ты, по самку номер три, не пришлось бы мне молочком ливать, себе корм выискивать», прозвучала в моей голове умная мысль зверюги. Она даже не смотрела в мою сторону. Допив молоко и вальяжно развалившись на диване, дракониха уставилась в экран. «Вообще-то я не выгонял Кристину», — недовольно ответил я. Она отправилась с Антоном в другой город изучать трофейное имущество Измайловых. «А, -а, -а, а лениво ответила зверюга. «Свою самку с другим самцом отправил куда-то за три девять земель. Не боишься потом в своей пещере чужих детишек найти?» «Фая!» — ревкнул я неожиданно громко даже для самого себя. Еще и невольно в зверюгу энергии влил. Она ж подскочила, как ужаленная, и ошалело уставилась на меня. Возможно, мой взгляд был слишком красноречив, ибо спорить дракониха не стала, а лишь чуть склонила голову. «Прости, оппа, лишнего сболтнула. Конечно же, младший самец стаи не позарится на самку патриарха. Он же не хочет, чтобы ты отгрыз ему голову. Нормально все там будет, не переживай». Ей не переживаю. «Вот и не переживай. А я просто как-то грустно без нее. Привыкла я уже к этой твоей самке номер три. Приходишь домой, а она тебе радуется. Здорово же!» «Не нужно говорить о людях, как о собаках», — усмехнулся я. «Почему?» — недоуменно склонила голову на бок Фая. Я пообещал ей объяснить позже и направился таки в ванну. «Опа!» — вновь окликнула она меня. «Ну что еще?» «За молочко спасибо! Вкусное!» В итоге с Игнатовым мы договорились встретиться там, где было удобно нам обоим. На трассе. Ну, если точнее, метрах в ста от трассы. Тут был съезд к небольшому прудику. Грязному, никому особо не нужному. Правда, на берегу еще сохранился небольшой деревянный помост, с которого раньше, вероятно, ныряли. Сейчас на этом помосте стоял усатый граф и слушал стрёк от кузнечиков да ленивые переговоры лягушек. «Здравствуй, Максим. Рад тебя видеть». Тепло поздоровался со мной полковник, когда я подошел к нему. «Взаимно, Алексей Михайлович», ответил я на его рукопожатие. Игнатов жестом велел своему слуге пододвинуть раскладную скамейку и стол. Мы уселись друг напротив друга. Слуга Игнатова разлил по кружкам молоко, а сам граф достал из плетеной корзинки ароматные плюшки. «Кусатый-то да шарит, знает, что молочко вкуснее это и ваши водки», оценила угощение Фая, сидевшая в моем сосредоточении. Я же с легким удивлением смотрел на эту полдничную поляну. Мои моей Марфы голодным не останешься». Хохотнул на это Игнатов и, как-то грустно усмехнувшись, пригладил усы. Она сама участвовала в замесе теста, а потом смотрела, чтобы служанка не спалила плюшки. Хотела, чтобы нам с тобой было что пожевать при беседе. «Ей уже лучше», — спросил я, взяв ароматную плюшку. «Да», — выдохнул Игнатов. «Не настолько лучше, чтобы самостоятельно готовить, но вполне нормально, чтобы гонять служанок». Рад слышать. А и как рад. Ну, давай-давай ешь. Готовка графини Игнатовой, как всегда, была выше всяких похвал. А ведь она по минимуму приложила усилий. Чудеса. Будто индивидуальная способность. Дар метка. Интересно, а если Марфа Гавриловна просто будет молча стоять рядом с начинающим поваренком, то от одного ее присутствия у поваренка выйдет кулинарный шедевр? «Хорошо, что рана Марфы оказалась не столь страшной, как мне показалось вначале», — проговорил Игнатов, победив свою плюшку. Он припал губами к кружке с молоком, при этом внимательно уставился на меня. «И тут я с вами тоже согласен», — кивнул я. «Признаюсь, сам перепугался за вашу супругу». «Да, но ведь мне показалось, что перо вошло глубже», — проговорил он. «Хвала богам, что это не так». Кивнул я. Игнатов улыбнулся и кивнул в ответ. Затем, поставив кружку, не по-аристократически, а по-военному, вытер рукавом усы и, склонив голову, тихо произнес. «Спасибо, Максим». «За что?» — спросил я ровно. «Это вам спасибо за полдник». Подняв взгляд, он усмехнулся и сказал. «Как минимум за то, что доблестно сражался вчера. Благодаря тебе, я уверен, выжило много людей». Если бы ты не одолел Матриарха Гарпии, быть бы беде. Возможно, кто-то другой бы с ней справился. Пожал я плечами. Возможно, не стал спорить Игнатов. Но сделал это именно ты. Кстати, корпус посчитал трофеи и баллы. К вечеру все переведут. У тебя будет уже девятьсот двадцать шесть единых баллов стражей. Плюс сто миллионов на счет. Я чуть молоком не подавился. «Сколько?» – быстро спросил я, поставив кружку на стол. «В матриархе много ценных ингредиентов. Плюс Светлана отказалась от претензий на тех гарпий, которых вы уничтожили вместе. Ну, а та вторая девушка просто исчезла. Еще небольшие премии всем сражавшимся от корпуса, от его высочества и ее величества». «Стало быть, никто кроме меня не заявил права на долю с матриарха», – уточнил я. Игнатов нахмурился и покачал головой. «Все видели, кто его прикончил Максим. И произошло это на глазах у его высочества и его величества. Что предъявлять при таких-то свидетелях?» — хмыкнул он. «Славно!» — выдохнул я. «Хотя я думал, баллов будет больше. За закрытие мора полагается аж пять сотен». «Ну-ну, ты сильно-то не налегай!» — усмехнулся полковник. Прикончить босса и нескольких тварей не равно закрыть аномалию. И вообще, неужели тебе хочется так сильно получить второй ранг и от меня улизнуть? Взгляд его вновь стал цепким. «Полковник Косимовский ждет не дождется, когда я перейду под его надзор», — хмыкнул я. Пару секунд Игнатов пристально смотрел на меня, а затем хохотнул и произнес. «Он просто не представляет, какой геморрой ты ему доставишь!» Несколько минут мы с полковником болтали на отвлеченные темы. Я уж подумал, что он все сказал, что хотел, но в один момент Игнатов неожиданно резко произнес: Максим, могу я задать тебе личный вопрос?